«И вот это называется рай?» — опять спросил Керн. «Да», — ответил классман. «Это еще рай. Конечно, кое-кому отказывают, но все же многим дают продление». Они прошли через три коридора и попали в помещение, напоминавшее уже не вокзальный перрон, а какой-нибудь зал ожидания четвертого класса. Здесь было форменное смешение народов. Скамеек явно не хватало. Люди стояли или сидели на полу. Керн заметил полную смуглую женщину, усевшуюся в углу, точно на сетку на яйцах. У нее было правильное неподвижное лицо, волосы, расчесанные на проборы, заплетенные в косички, окаймляли голову. Вокруг нее играло несколько детей. Самого маленького она держала на руках и кормила грудью. Женщина сидела непринужденно с каким-то своеобразным достоинством здорового животного. Среди всей этой сутолки и шума она как бы отстаивала непреложное право любой матери заботиться о своем потомстве, несмотря ни на что. Ребятишки сновали вокруг ее колен и спины, словно вокруг памятника. Около нее стояла группа евреев в черных кафтанах с пейсами и жидкими седыми бородками. Они стояли и ждали с выражением такой беспредельной покорности, Будто прождали уже сотни лет и знали, предстоит ждать еще столько же. На скамье у стены сидела беременная женщина. Рядом с ней какой-то мужчина, нервно потиравший руки. Тот же седой старец тихо убеждал чем-то какую-то плачущую женщину. У другой стены устроился угреватый молодой человек. Он непрерывно курил и воровато поглядывал на сидевшую напротив красивую элегантную женщину, то и дело натягивавшую и снимавшую свои перчатки. Около них примостился горбатый эмигрант. Он записывал что-то в блокнот. Несколько румын шипели, как паровые котлы. Какой-то мужчина рассматривал фотографии, прятал их в карманы, доставал вновь, опять разглядывал и опять прятал. Толстая женщина читала итальянскую газету. С ней рядом сидела молодая девушка, безучастная ко всему и безраздельно погруженная в свою печаль. Все эти люди подали заявление на право проживания во Франции. «Или же намерены подать такое заявление», — сказал Классман. «А какие у них документы?» «У большинства еще есть действительные или недействительные, то есть непродленные, паспорта. Во всяком случае, въехали они сюда легально, по французским визам». «Значит, это еще не самое страшное?» «Нет, не самое страшное», — сказал Классман. Керн заметил, что помимо чиновников в форме за окошками сидели хорошенькие, нарядно одетые девушки. На большинстве были светлые блузки с нарукавниками из черного сатина. «Как странно», — подумал Керн, — «эти девушки хотят предохранить свои блузки от малейшего загрязнения, в то время как перед ними толпятся сотни людей, чья жизнь уже совсем потонула в грязи». «Последние недели в префектуре стало особенно тяжело», — сказал Классман. Всякий раз, когда в Германии что-то происходит и соседние страны охватывает нервозность, все шишки валятся в первую очередь на иммигрантов. И для той, и для другой стороны они козлы отпущения. У одного окошка Керн заметил мужчину с приятным, одухотворенным лицом. Его бумаги были, судя по всему, в порядке. Девушка за окошком взяла их и, задав несколько вопросов, принялась писать. Мужчина застыл в неподвижном ожидании, и вдруг его лоб покрылся испариной. Большое помещение не отапливалось, а на просителе был тонкий летний костюм. Но пот выступал у него из всех пор. Лицо стало мокрым и блестящим, светлые капли стекали по лбу и щекам. Он стоял, не шевелясь, положив руки на подставку у окошка. С предупредительным и даже униженным выражением лица, готовый отвечать на вопросы. И хотя его ходатайство было удовлетворено, тут же при нем он оказался воплощением смертельного страха, будто его поджаривали на каком-то невидимом вертеле бессердечие. Если бы он кричал, жаловался или клянчил, это было бы еще не так страшно, подумал Керт. Но он держался вежливо, достойно и собрано. И только пот, выступавший из спор, захлестнул и подавил его волю, и, казалось, человек тонет в самом себе, то был первородный, неодолимый страх, прорвавший все внутренние плотины человеческого достоинства. Девушка подала мужчине оформленный документ, сказав при этом несколько приветливых слов. Он поблагодарил на безукоризненном французском языке и быстро отошел от окошка. Дойдя до дверей, он развернул бумагу, видимо, ему не терпелось узнать, что в ней проставлено, и хотя он увидел всего лишь синеватые штампы несколько дат, ему показалось, что в голый мрачный зал префектуры внезапно ворвался светлый май и оглушительно защёлкали тысячи соловьёв свободы. «Не уйти ли нам отсюда?» — спросил Керн. «Что, насмотрелись достаточно?» «Вполне». Они пошли было к выходу, но группа убого одетых евреев, похожих на стаю общипанных голодных галок, преградила им дорогу. «Пожалуйста, помогать!» Старший выступил вперед, сопровождая слова широкими, падающими жестами, полными мольбы и унижения. «Мы не говорить на французского. Помогать!» «Пожалуйста, человек!» «Человек! Человек!» Хором подхватили остальные в воздухе, просторные черные рукава. «Человек! Человек!» Казалось, они знают только это немецкое слово, ибо повторяли его непрерывно, прикладывая желтые тонкие пальцы к лбу, глазам, сердцу. Снова и снова мягкими и настойчивыми, почти льстивыми голосами они твердили нараспев «Человек! Человек!» И только старший добавил «Мы тоже человек!» «Вы говорите на языке идиш?» спросил Классман. «Нет», — ответил Кирн. «Не знаю ни слова. А эти евреи знают только идиш. И за дня в день они приходят сюда, но не могут ни с кем объясняться. Все ищут толмача». «Идиш!» «Идиш!» — закивал головой старший. «Человек! Человек!» раскачиваясь, гудел хор евреев. У всех были возбужденные выразительные лица. Помогать, помогать! старший указал на кошке. Не можем говорить, только человек, человек. Идешь, не понимаю, не знаю, с сожалением, сказал Класман. Галки обступили Керна. едешь едешь, человек. Керн отрицательно покачал головой. Трепетание одежд прекратилось. Движение замерли. Старший вытянул шею и спросил в последний раз «Нет?». Его лицо стало совершенно безжизненным. Керн снова покачал головой. «Ах!» Старый еврей поднес ладони к груди и сомкнул кончики пальцев, будто хотел прикрыть сердце маленькой крышей. Он постоял так с минуту. Слегка подавшись вперед, точно прислушивался к чему-то далекому зову. Затем поклонился. И медленно опустил руки. Керн и класман вышли из зала. В конце коридора они услышали бравурную музыку, доносившуюся сверху. Звуки гулка отдались на маршах каменной лестницы, гремел лихой военный марш. Ликовали трубы, призывно звучали фанфары. Что это? удивился Керн. Радио. На верхнем этаже расположены комнаты отдыха для полицейских. В полдень. У них всегда концерт. Музыка буйно неслась вниз по лестнице, словно горный поток. Звуки накапливались в коридоре и водопадом прорывались сквозь широкие двери. Они обволакивали и захлёстывали маленькую одинокую фигуру, тёмную, бесцветную, примастившуюся на нижней ступеньке и похожую на неодушевлённый сгусток какой-то чёрной массы. Это был тот самый старик который с таким трудом оторвался от безжалостного окошка. Потерянный и поникший, вобрав плечи, он сидел на краю ступеньки с поджатыми коленями и блуждающим безутешным взглядом. Казалось, ему уже не подняться, а над его головой бурлила и плясала музыка, переливаясь пестрами, яркими каскадами звуков, могучая, жестокая и безудержная, как сама жизнь. — Пойдемте, — сказал классман, когда они вышли на улицу выпьем по чашке кофе они уселись за бамбуковым столиком на тротуаре перед небольшим бистро выпив горький черный кофе керн почувствовал облегчение так что же тогда считать пределом горя спросил он судьбы тех кто остался совсем одиноким и умирает с голоду ответил классман тюрьмы ночи на станциях метро сон на лесах строящихся домов или под мостами с сеном. Керн смотрел на людской поток, непрерывно двигавшийся мимо столиков. Какая-то девушка с большой картонкой улыбнулась ему на ходу. Пройдя несколько шагов, она повернулась и посмотрела на него. «Сколько вам лет?» — спросил Классман. «Двадцать один год. Скоро будет двадцать два». Так и думал. Классман помешал ложечкой кофе. «Моему сыну столько же». «Он тоже здесь?» «Нет», — сказал Классман. «В Германии». Керн поднял глаза. «Это плохо. Этого я не понимаю. Ему там как раз совсем неплохо». «Что ж, тем лучше. Ему будет хуже, если он попадет сюда», — заявил Классман. «То есть как?» — слегка удивился Керн. «А вот так» я сам избил бы его до полусмерти что он донес на меня из за него то мне и пришлось эмигрировать какая подлость сказал керн я видите ли католик верующий католик а мой парень напротив уже несколько лет состоял в одной из молодежных организаций их партии как говорится старый борец вы конечно легко поймете что меня это никак не устраивало и что время от времени мы с ним здорово цапались. Он все больше наглел и однажды заявил мне, словно унтер-офицерного бранца, чтобы я помалкивал, а не то, мол, худо мне будет. Угрожать вздумав понимаете? Но я ему, естественно, влепил пощечину. Он в бешенстве выбежал из дома и донес на меня гестапо. Слово в слово доложил, как я ругал нацистскую партию. К счастью, там оказался свой человек, который сразу же предупредил меня по телефону. Пришлось мгновенно собраться и бежать. Через час за мной пришел наряд гестаповцев. Их вел мой сын. «Да, это не шутки», — сказал Керн. Класман кивнул. «А я с ним и не стану шутить, когда вернусь домой». Может, к тому времени его собственный сын донесет на него? Может, тогда уже коммунистом? Классман озадаченно посмотрел на Керна. «Думаете, что это настолько затянется?» «Не знаю. Во всяком случае, я не представляю себе, что когда-нибудь вернусь обратно». Штайнер прикрепил национал-социалистический партийный значок под левым лацканом пиджака. — Замечательно, Бер, сказал он. — Откуда он у вас? Доктор Бер усмехнулся. — Мне его дал один пациент. Он попал в автомобильную катастрофу недалеко от Муртона и сломал себе руку. Я наложил ему шину. Сначала он разговаривал со мной осторожно и всячески превозносил Третий Рейх, Но потом мы выпили коньяку, и тут он вдруг начал почем зря ругать весь этот кавардак, Опрощаясь, оставил мне на память свой партийный значок. К сожалению, ему пришлось вернуться в Германию. Благослови его, Господь!» Штайнер взял со стола синюю папку и раскрыл ее. В папке лежали какой-то список и пропагандистские воззвания. В углу списка стоял штамп со свастикой. «Думаю, этого достаточно». На такую удочку он наверняка поймается. Возвание и список Штайнер тоже получил от Бера, которому какая-то нацистская партийная организация в Штутгарте по совершенно загадочным причинам присылала такие материалы уже не первый год. Отобрав несколько листовок, Штайнер решил произвести налет на обитель Амерса. Бер рассказал ему, что произошло с Керном. «Когда вы уезжаете?» — спросил Бер. — В одиннадцать. Но перед отъездом я обязательно верну вам значок. — Ладно. Буду ждать вас с бутылкой фондана. Штайнер отправился в путь, подойдя к дому Амерса, он позвонил. Ему открыла горничная. — Я желаю переговорить с господином Амерсом, — заявил он. — Моя фамилия Губер. Девушка ушла и вскоре вернулась. — Вы по какому вопросу? — А, — подумал Штайнер. Это уже заслуга Керна. Он знал, что Керна тогда не спросили о причине его прихода. «Партийные дела», — коротко ответил Штайнер. На сей раз появился Амерс собственной персоной. Он с любопытством уставился на Штайнера. Тот небрежно протянул ему руку. «Партагенос Амерс?» «Да, это я». Штайнер отвернул лацкан пиджака и показал значок. «Губер». — представился он. — Я из международного отдела и должен расспросить вас кое о чем. Амерс тут же встал по стойке смирно и поклонился пришельцу. — Пожалуйста, прошу войти, господин... господин Губер. — Просто Губер. — Ведь вы отлично знаете. Вражеские уши подслушивают везде. — Знаю, знаю. Ваш приход, гер Губер, особая честь для меня. — Расчет Штайнера оказался верным, Амерсу и в голову ничего не пришло. Чувство слепого повиновения и страх перед гестапо слишком глубоко засели в нем, но даже если б у него и возникло подозрение, все равно в Швейцарии он не мог причинить Штайнеру никакого зла. У того был на руках австрийский паспорт на имя Губера, и никто не мог бы проверить, связан ли он с нацистскими организациями в Германии. Этого не могло бы установить даже германское посольство информированные далеко не обо всех тайных пропагандистских мероприятиях. Амерс провел Штайнера в гостиную. «Садитесь, Амерс», — сказал Штайнер, и сам уселся в кресло хозяина. Он полистал в своей папке. «Портегенос Амерс, вам известно, что в своей работе за рубежом мы руководствуемся одним главным принципом, принципом полной, так сказать, бесшумности?» Амерс, понимающе кивнул. Соблюдение этого принципа мы ждали от вас. Ждали бесшумной работы. И вдруг мы узнаем, что вы привлекли к себе совершенно ненужное внимание из-за какого-то молодого эмигранта. Амерс подскочил на стуле. Но ведь это же настоящий преступник. Последнего здоровья меня лишил. На посмешище перед всеми выставил, сволочь такая. Это он-то выставил вас на посмешище. Штайнер резко оборвал его. — Перед всеми? — Ну, знаете ли, портай геносы Амерс. — Не перед всеми, не перед всеми, Амерс понял, что допустил ошибку. От волнения он чуть было совсем не зарапортовался. Только перед самим собой. Вот что я хотел сказать. Штайнер не спускал с него сверлящего взгляда. — Амерс. Медленно проговорил он. Настоящий портай геносса никогда не может быть посмешищем даже в собственных глазах. Что с вами творится, милейший? Уж не подточили ли ваше мировоззрение какие-нибудь демократические кроты? Посмешище! Это слово вообще неприменимо к нам. Посмешище могут быть только наши противники. И это принципиальный тезис. Да, конечно, конечно. Амерс провел ладонью по лбу. Он уже почти чувствовал себя в концентрационном лагере, где эсэсовцы освежат его мировоззрение. Ведь это был единственный случай. В основном я тверд, как сталь. Моя верность непоколебима. Штайнер дал ему немного поговорить. Затем оборвал на полусловие.